ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ СТЕРИЛЬНОЕ ПОЛЕ? Зед посидевший поседевшие густые брови. О чем ты говоришь? Ники прижала кончики пальцев к ко лбу, пытаясь подобрать аргументы к своим словам. Непостижимо. Почему ей не удавалось понять этого раньше? Она подняла глаза и посмотрела на волшебника. Существует очень сложный набор действий, необходимых, чтобы сила Одина начала действовать. Как ты уже сказал, должны быть установлены связи, основанные на первичном базисе. Точно так же, как и в любой магии. Ведь в конце концов Один создан волшебниками, а они должны были основывать все, что делали, на знании природы тех вещей, которыми манипулировали. В главной своей части, в самом ядре, Один – это составное, очень сложно устроенное заклинание. Как большинство сложных заклинаний, оно при нормальных обстоятельствах запускается определенным набором действий а затем уже работает в соответствии со своими заранее описанными процедурами. Какими бы они ни были сложными, эта магия, будучи запущенной, производит воздействие в соответствии с базовыми принципами. «Ну да, ну да, солнце всходит на востоке», — проворчал Зет. «К чему ты клонишь?» «Все это взаимосвязано», — сказала Ники сама себе. Затем почти с минуту отсутствующим взглядом смотрела в никуда. Вдруг она вновь повернулась к волшебнику. Книга жизни объясняет, как можно задействовать силу Одина. Она показывает и описывает проводимые процедуры. Это фактически основное руководство по управлению процессом запуска. Но она не объясняет теории, лежащей в основе Одина. Не это было ее задачей. И чтобы понять все целиком, необходимо искать ответы где-то еще. Хотя эта сила, подобно другим видам силы, может быть незаконно присвоена и использована как средство власти и господства, она тем не менее создана и предназначена для специальной цели противодействовать огненной цепи. Основные элементы Одина сложносоставные заклинания, так что однажды запущенные Они начинают действовать в соответствии с заранее установленным порядком. Этот порядок, в свою очередь, требует особых условий, таких как, например, правильное использование ключа, то есть книги сочтенных теней. Ее мысли так и мчались по всем вновь возникающим связям, когда в ее голове состыковывались части из самых разных источников, которые до этого никак друг к другу не подходили. Да, да сказал Зет нетерпеливо вращая рукой. «Шкатулки Одина были созданы специально для противодействия магии огненной цепи. Это мы уже знаем. И знаем даже больше. Само собой, должны быть выполнены определенные условия. Только после этого могущество будет действовать должным образом. Это все совершенно очевидно. Ники отбросила в сторону покрывала и торопливо встала, больше не чувствуя себя какой-то частью кровати. Она оглядела себя и заметила, что на ней розовая ночная рубашка. Она ненавидела розовая. И почему всегда заканчивается тем, что ее одевают в розовую ночную рубашку? Она предположила, что должно быть, другую у них под рукой не оказалось». Она без всякой мысли возбудила чрезвычайно тонкий поток магии ущерба и направила его нисходяще сквозь ткань ночной рубашки. С помощью этой энергии она очистила саму ткань, позволяя потоку ущерба находить лишь элементы карасичьего вещества и устранять их. Цвет ночной рубашки, начиная от самого выреза, постепенно угас, исчезая будто смытой волной, проскользнувшей по всему ее покрову. Без этой розовой окраски ткань стала простого белого цвета сероватым оттенком. Зет с недоверием уставился на ночную рубашку. «Ож не использовала ли ты только что магию ущерба, энергию преисподней, энергию самой смерти, чтобы лишить цвета эту вещь?» «Да, ведь так намного лучше, не правда ли?» Она почти не обратила внимания на то, как задан вопрос поскольку ее голова уже была занята другими вещами. Зед поднял руку в жесте протеста. «Ну, вообще-то я не думаю, что это хорошая идея». «Но с какой же целью все это делается?» Спросила Ники, отбрасывая его возражение, которого практически не слышала, да и не обратила на него внимания. Рука Зеда замерла. Макс стал выглядеть раздраженным. «С той самой целью, чтобы противодействовать огненной цепи!» «Нет-нет, я имею в виду, что это за специфическая функция, которая способна противодействовать заклинанию». Его нетерпимость к непониманию того, что казалось слишком очевидным, сгущалась, переходя в раздражение. «Чтобы заставить нас всех помнить об объекте заклинания!» В его глазах засветился пробуждающийся гнев. В данном случае объектом служит Кэлен». Да, в каком-то смысле оно так и есть. Но это чрезмерное упрощение процесса, выражение конечной цели. Ники подняла палец, теперь уже как учитель, а не как студент. Для того, чтобы сделать то, о чем ты только что сказал, следует восстановить то, что было разрушено в нас. То есть, требуется воссоздать нашу память. В задачу силы Одина не входит заставить нас вспомнить то, что мы забыли, поскольку для этого требуется воссоздать в нашей памяти то, чего там больше нет. Те утраченные воспоминания уже исчезли. Дело не просто в том, что мы забыли некоторые вещи и не можем вспомнить людей или события. В нашем разуме нет никакой опоры для того, чтобы это вспомнить, потому что эти воспоминания вообще не существуют, они просто забыты. Они были вытравлены и уничтожены действием огненной цепи. И это совсем не то же, будто мы просто не в состоянии что-то вспомнить. Реальность заключается в том, что эти части нашего разума, наших воспоминаний, были уничтожены. Практически для нас не существует ничего, что мы могли бы вспомнить. Воссоздание с нуля от того, что исчезло, совершенно отличается от того, чтобы помочь что-то вспомнить. Это как разница между тем, кто спит, и тем, кто умер. Внешне оба могут выглядеть почти одинаково, но закрытые глаза – единственное, что можно считать у них общим. Конечная цель может быть одинаковой в обоих случаях, но проблема и средство для ее решения не имеют ничего общего. Для того, чтобы Один противодействовал огненной цепи и вернул нас в то состояние, в каком мы находились прежде, Требуется восстановить в нашей голове знания или осведомленность о том, что произошло в прошлом. То есть требуется создать новые воспоминания на месте тех, что были уничтожены. А для этого их требуется вообще откуда-то взять. Пока Зет обдумывал ее слова, на лице его появилось напряжение, сменившее присутствовавшее там до этого нетерпение. Его пристальный взгляд следил за тем, как она меряет шагами комнату. Ну да, реальные события прошлого должны быть для этого каким-то образом восстановлены. Он почесал висок, искоса поглядывая на нее. И ты говори, что теперь, как считаешь, поняла, как такая вещь может работать? Голые ноги Ники неслышно ступали по ковру, пока она расхаживала по комнате, соединяя в единое целое то, что я прочитала, могу сделать вывод что те, кто создавал шкатулки Одина, даже если и намеревались с их помощью противодействовать огненной цепи, сами вовсе не были уверены, что подобная вещь вообще возможна. Никки остановилась, чтобы взглянуть на него. Можешь ли ты хотя бы вообразить, насколько монументально сложно сделать нечто подобное? Как вообще трудно и сложно переделать и восстановить воспоминания у каждого из людей? Насколько все это вообще запутано? Полагаю, те волшебники с ума бы сошли, пытаясь разобраться и привести в порядок все моменты, имеющие отношение к тому, как можно восстановить вещь, больше не имеющую ни шаблона, ни образца. Как может знать Один, что предположительно должен помнить именно ты, или Кара, или я? И что еще хуже, так это то, что люди всегда верят, что они правильно вспоминают вещи, хотя их воспоминания часто ошибочны. Как должен Один перестроить воспоминания, которые существовали когда-то, а теперь попросту не существуют, когда и сами эти воспоминания, бывшие когда-то при нас, вовсе не были истинными или, говоря иначе, точными? Судя по тому, что я прочла в книгах по основам одинической теории, даже волшебники, создавшие Один, не вполне точно представляли, как это будет работать. Она вновь принялась расхаживать по комнате, продолжая говорить. Не следует забывать, что они не могли проверить это, противодействуя настоящей огненной цепи. И саму огненную цепь никогда раньше не проверяли. Никто не отваживался сделать такое. Так что пока они полагались лишь на свои логические построения, они не могли быть полностью уверены в том, как будет работать Один в реальном мире. Так как они не могли наблюдать реальные проявления действия огненной цепи, то не могли быть уверенными, что их противодействие будет работать именно так, как задумано. Даже если все составляющие его сложные элементы функционируют превосходно и согласно плану, даже в этом случае есть причина сомневаться, что в целом все действует правильно. Кроме всего сказанного, есть еще более важный аспект, касающийся предписанных процедур и того, что необходимо для противодействия заклинанию огненной цепи в самом объекте. В нашем случае объект – это Келен Объект – это затрагивающая всех вихревая воронка, центр непосредственного действия огненной цепи. Она – место приложения чрезвычайно сложного уравнения. Именно в этом месте должно быть приложено и основное средство противодействия, то есть опять-таки в ней. Элементы реконструирующей магии, входящие в сложную систему Одина, должны запускаться внутри нее. Она, по сути, есть основополагающая связь, пробормотал Зет, скорее для себя, пока что внимательно следуя за рассуждениями Ники. Именно так. И поэтому, чтобы Один сделал это, чтобы он исправил повреждения, начиная с самого основного объекта всего этого, Требуется, чтобы такая основополагающая связь имела свойство стерильного поля. «Стерильного поля?» Спросил Зет, все еще хмурясь от напряженного внимания. «Ты уже упоминала об этом раньше!» Ники кивнула. «Это не вполне понятная особенность, на которой бились волшебники на протяжении всей работы по созданию одинического противодействия огненной цепи. Прежде я не понимала ее важности» не уловила смысла проблемы, с которой столкнулись они, и не видела, почему они так беспокоились об этом. Но твое объяснение насчет способностей ведьмы наконец-то позволило мне уразуметь концепцию самого ядра одинической теории». Зет упер кулаки в костлявые бока. «Ты не понимала часть одинической теории?» и тем не менее привела шкатулки в действие от имени Ричарда, хотя и не понимала, как это работает. Ники не обратила внимания на возбужденные интонации, прозвучавшие в заданном вопросе, только в части, касающейся стерильного поля. Теперь я поняла, что это имеет отношение к тому, что ты говорил мне о необходимости установления связи. Когда я метала в сик заклинания, а она препятствовала мне в этом, чтобы зафиксировать заклинание на объекте. Один должен инициировать магию точно таким же образом. Как и всякая магия, он нуждается в установлении связи. В данном случае через Кэлен. Но при этом требуется, чтобы точка привязки была от всего очищена». «От всего очищена?» Зетв вскинул голову, поворачивая ее к ней. «Ники, должен ли я напоминать тебе?» что именно эта личность и очищена от всего. Ведь заклинание огненной цепи уничтожило все воспоминания из ее прошлого. Оно, образно говоря, очистило ее память. И таким образом для Одина имеется все, что нужно. Ники настойчиво покрутила головой. Нет, следует рассматривать все это вместе, в контексте с книгой «Огненная цепь», «Книгой жизни» и теми маловразумительными книгами по одинической теории, которые ты нашел для меня. Следует охватить это все, всю эту совокупную картину, чтобы понять». «Понять что?» – почти прорычал Зет с нарастающим раздражением. «Объект должен быть чист эмоционально, иначе все действие окажется смазано». «Чист эмоционально?» – спросила Кара, пока Зед бормотал что-то себе под нос проводя ладонью по лицу, словно стирая с него что-то. Что это значит? Это значит, что знание о ее предшествующем эмоциональном состоянии будет оказывать пагубное влияние на попытку восстановить то, что раньше было внутри нее. Она должна оставаться эмоционально чистой, чтобы Один мог завершить свою работу. То есть, объект должен сохраняться как чистое пространство. Следует тщательно заботиться о том, чтобы не вводить эмоциональные связи. «Ники, ты очень умная женщина», – сказал Зеп, стараясь оставаться спокойным. «Но на этот раз говоришь какую-то чушь». Он начал и сам ходить по комнате. «То, о чем ты говоришь, не имеет никакого смысла. Каким образом объект может быть предохранен от того, Чтобы не найти хоть что-то, имеющее отношение к его прошлому, волшебники, создававшие шкатулки Одина, должны были понимать, что всегда есть шанс, что объект найдет хоть какие-то сведения о своем прошлом, прежде чем Один успеет вступить в действие. Ведь не могли же они ожидать, что объект будет оставаться в заперти, пока не будет приведен в действие Один. Я совсем не это имела в виду. Ты не понял меня. В данном случае никакие сведения не имеют значения. На самом деле какие-то факты, оставшиеся у того, чья память была потеряна, только помогают. Так как они играют роль точек, на которые дополнительно опирается матрица восстановительных процессов Одина. Но эмоциональные переживания внутри самого объекта приложения огненной цепи имеют огромное значение. Эмоции, по сути, это высшие категории, порождаемые совокупностью факторов. Независимо от того, истинны эти факты или ложны. Кара, похоже, сосредоточила все свое внимание, пытаясь понять, что говорит Ники. Как это эмоции могут возникать из ложных фактов? «Возьмем для примера меня», — сказала Ники, «То, чему меня научило Братство Ордена» заставляла ненавидеть любого человека, сопротивляющегося учениям Ордена, ненавидеть всякого, кто способен сам добиться чего-то. И я верила, как меня и учили, что такие люди просто себелюбивые язычники, которые не заботятся о своих собратьях. Меня учили эмоционально отвечать ненавистью по отношению ко всем, кто не верит в то, во что верю я. Меня учили ненавидеть вас и все, что вы делаете. По сути, без каких-либо сведений о вас. Я обладала грубой, примитивной, эмоциональной ненавистью по отношению к ценности самой жизни. И я готова была убить Ричарда, основываясь именно на этих эмоциональных мотивах. Эти мои эмоции были основаны на лжи и внушении, а не на какой-либо истине. Кара вздохнула. «Понимаю, что ты имеешь в виду». Мы с тобой обе обучались сходным вещам и вынуждены были испытывать сходные эмоции. И те эмоции были полностью ошибочны. Но эмоции, когда они основаны на правильных вещах, могут быть действительными и достоверными вершинами истины. На правильных вещах? Спросила Кара. Именно так. Существуют реально значимые ценности. Любовь, подлинная любовь. Настоящая любовь – это отклик на то, что мы ценим в других. Это эмоциональный отклик на жизнеутверждающие ценности, поддерживаемые другим человеком. Тем самым мы оцениваем добрую природу этого другого человека. В подобных случаях эта эмоция выявляет центральную, самую мощную часть нашей человеческой природы. «Зетт, все еще меривший шагами комнату, с раздражением остановился». «Ну и какое же это все имеет отношение к делу?» Нике развела руками. «Необходимо помнить, что одиническая теория – всего лишь теория. Так что я не могу сказать, что знаю наверняка, потому что даже те, кто создал эту магию, не знали этого с уверенностью. Но тем не менее это здесь заложено. Они были уверены, что правы» хотя и не имели практического опыта столкновения с уничтожающей память магии, когда создавали свою теорию. И я тоже думаю, что они были правы. Зэт чуть наклонился вперед, уставившись на нее одним глазом. «Правы в чем?» «В том, что эмоции, введенные в объект, не имеющие в нем основания, будут разрушать старецво противодействия магии огненной цепи». Кара нахмурилась. «Это для меня слишком сложно». Они были уверены, что преждевременное введение эмоциональной составляющей будет искажать применяемую ими магию, будет мешать действию Одина. Ники оторвалась от испуганных карих глаз Зеда, чтобы взглянуть на Кару. А это означает, что если Кэлен усвоит свои истинные эмоции, самые главные эмоции, до того, как будет открыта правильная шкатулка, то Один будет не в состоянии восстановить основу этих эмоций. Поле, в котором будет приводиться в действие магия Одина, окажется загрязнено этим предварительным знанием, и Кэлен будет затеряна в путанице различных магий. Кара, подпирая руками бока, спросила, «Так что ты пытаешься объяснить?» «Ну, давайте представим для примера, что Ричард отыскал Кэлен» и рассказал ей об их прошлом, об их эмоциональной связи, об их взаимной любви. В этом случае Один не сможет сработать. Лицо волшебника оставалось невыразительным. «Почему?» – спросил он тоном, от которого по спине ее пробежал холодок. «Примерно по той же причине, почему мои заклинания не действовали против Сикс. Потому что было необходимо, чтобы сначала сила...» установила базовые связи для того, чтобы совершить свое действие. «Ты хочешь сказать, что если Ричард на самом деле получит шанс открыть одну из шкатулок Одина, то ему следует сделать так, чтобы объект, то есть Кэлен, совершенно не подозревал о своих связях с ним?» Ники кивнула. «Во всяком случае, о самых глубоких эмоциональных связях». Мы должны позаботиться, чтобы Ричард понял, что если нам удастся найти Кэлен еще до того, как он получит шанс открыть правильную шкатулку Одина, он не должен проявлять каких-либо необоснованных эмоций, иначе это исказит поле». «Необоснованные эмоции?» – Карина морщила нос. «Ты хочешь сказать, что лорд Рал не может сказать Кэлен, что она любит его?» «Именно. Но почему?» потому что именно сейчас она его не любит, сказала Никия. Те вещи, которые вызвали ее любовь к нему, больше не существуют в ней и для нее. Основа ее любви ⁇ память о множестве произошедших событий и различных фактах, всего того, чем они между собой связаны, включая и причины, по которым она любила его. Все это больше не существует. Не имеет своего места внутри нее. Огненная цепь уничтожила эти воспоминания. Поэтому сейчас все обстоит так, будто она никогда и не встречалась с ним прежде. Она не любит его. У нее нет причин любить его. В этом отношении она очищена от всего». Зет запустил длинный тонкий палец в копну вьющихся волос и почесывал голову. «Ники, мне кажется, лихорадка сказалась на тебе куда сильнее, чем я думал». «То, что ты говоришь, не имеет никакого смысла. Проблема Кэллин состоит в том, что огненная цепь заставила ее забыть о своем прошлом. Один же был задуман и создавался как средство противодействия огненной цепи. Не существует иного средства, столь же мощного, как Один. Это могущество самой жизни». И раскрытие перед Кэлен чего-то столь примитивного, как ее любовь к Ричарду, не может стать причиной затруднения процессов восстановления. «О, как раз именно это обязательно будет!» Ники сделала несколько шагов и остановилась прямо перед ним. «Зет, почему ты, при всем своем могуществе первого волшебника, не смог остановить какую-то ведьму?» «Потому что она разворачивает твою же энергию назад к тебе!» «Вот это и является ключом», — сказала Нике. «Это то самое, чего мне так не хватало, и чего мне следовало добавить, чтобы я, наконец, смогла сложить вместе все, что прочитала в этих книгах. Наконец-то я смогла понять, что именно волшебники, создавшие Один, подразумевали под стерильным полем». Сила эмоций будет возвращать назад энергию, прилагаемую к объекту. Это отчасти похоже на то, как попытки убедить верящих в учение Ордена, что они не правы в своих чувствах. Лишь укрепляют эти чувства и заставляют их еще сильнее сопротивляться отречению от лживого верования. Если ты скажешь им, что Орден является злом, они станут еще больше ненавидеть тебя, но никак не Орден. «Их вера в имперский орден лишь закалится, вместо того, чтобы разрушиться». «Ну так что?» – сказала Кара. «В случае Кэлен это не создает противоречия. Если лорд Рал скажет Кэлен, что она любит его, это будет вести к тому же самому результату, к которому будет стремиться и магия Одина. Так что на самом деле здесь нет никакой проблемы». «О нет, проблема-то есть». Сказала Ники, покачивая пальцем. И очень большая проблема. Все может получиться прямо наоборот. Подобная осведомленность даст действие без всякого повода. Эмоции – это конечный результат, последствие усвоения знаний. А изначальное действие эмоций подобно попытке выстроить двухэтажное здание, начав с крыши и продолжая работу в направлении основания. Или, подобно тому, как я пыталась метнуть мощно действующее заклинание в ту ведьму. Эмоции, которые Один направит в сторону объекта, окажутся отброшены назад теми эмоциями, которые оказались на их месте благодаря предварительному знанию. Так что предварительное знание станет препятствием для исполнения процедуры воздействия силы. «Ну так и что?» – настаивала Кара. «Кэлен уже будет знать, что она любит Ричарда Рала». Так что все это не будет иметь значения. Это будет иметь очень важное значение. Пойми, что предварительное знание не будет основано ни на чем. Эмоции, обретенные раньше времени, не имеют ни смысла, ни содержания. Они нереальны. Если ей сообщат о ее любви к Ричарду, то Один будет не в состоянии восстановить ее истинные эмоции этой любви. Кара выглядела так, будто готова от раздражения драть ее за волосы. Но если ей скажет об этом лорд Рал, никакой разницы не будет. Она уже будет обладать этим. Она уже будет знать, что его любит. Нет. В одном случае положение будет истинным. В другом – ложным. Не забывай, что как раз сейчас она не любит его. А реальные эмоции, которые будет пытаться воссоздать Один – окажутся уже замещены чем-то нереальным, эмоциями без основания. Те эмоции будут пустыми и неистинными. Причины, по которым она любит его, будут неизвестны, поскольку если случится предварительное знание о ее любви к нему, само это знание будет пустым. Это будет пустая любовь. Любовь, основанная ни на чем. Любовь без всего того, что поддерживает ее, будет бессмысленной. Кара вскинула было руки, но затем безвольно опустила их по сторонам. И Я так ничего и не поняла. Ники прекратила хождение и повернулась к Каре. Представь, что я привела сюда человека, которого ты никогда прежде не видела, и заявила тебе, что ты любишь его. Будешь ли ты любить его только потому, что я так сказала? Нет. Потому что ты не можешь испытывать такие эмоции без чего-то, что поддерживало бы их. Именно это и должен сделать Один – возродить поддержку реальных эмоций на основе знания прошедших событий, которые он восстанавливает. Он создает и формирует причины. Начальная же постановка эмоций, то есть конечного результата прошлых событий, испортит весь процесс. По мнению тех волшебников, которые создавали Один, предварительное знание о ее любви к нему загрязнит поле. Затронет ее разум, и потому знание о реальных событиях, причины, по которым она любит его, не сможет восстановиться в ней. Эти знания будут блокироваться точно так же, как ведьма блокировала мои заклинания. Она останется с одной лишь предварительной информацией и не сможет получить свое прошлое. Ее прошлое останется потерянным для нее. Зет почесал подбородок, затем поднял глаза. Но, как ты сама сказала, это всего лишь теория. Волшебники, создавшие одиническую теорию, чтобы противостоять огненной цепи, и на основе этой теории, создавшие шкатулки Одина, были убеждены, что они правы. Я тоже верю, что их заключения абсолютно верные. Так что же получится, если... если... ну не знаю... «Если лорд Рал сначала скажет Кэлен о том, что она любит его и что она его жена, и только потом, позже, наконец, сможет получить эти шкатулки и вернуть назад свою силу, выучит все, что необходимо, и в конце концов откроет правильную шкатулку, вызывая противодействие огненной цепи, сработает тогда это противодействие?» «Да, противодействие все равно сработает». Кара выглядела по-настоящему озадаченной. Так в чем же тогда проблема? Это заклинание сконструировано из множества частей. Так что все процедуры будут исполняться, несмотря ни на что. Если теория верная, а я думаю, что так оно и есть, то все остальные элементы Одина сработают как надо. Огненной цепи будет оказано противодействие. Память каждого будет восстановлена, за единственным исключением. Один будет не в состоянии восстановить прошлое Кэлен. Этот элемент заклинания будет блокирован. Тот, кто находится в центре всей этой магической бури, окажется ему недоступен. Мы все вернемся в прежнее состояние. Наша память будет такой же, как когда-то. Мы все будем помнить Кэлен. Но Кэлен навечно останется без собственного прошлого. Можно сказать, что она будет как солдат, раненый в битве который из-за ранения в голову, больше не является тем, кем был когда-то. Она будет способна лишь продолжать свою жизнь с того момента, как заклинание огненной цепи отняло ее индивидуальность и будет знать лишь о том, что было с ней, начиная с этого момента. Она будет совершенно другим человеком. Человеком, который вынужден выстраивать для себя новую жизнь. Стало быть, она окажется единственной пострадавшей, сказала Кара. «Все остальные смогут быть исправлены». Ники вздохнула. «Ну, так получается, исходя из моего понимания теории». Зет вновь смотрел с подозрением. «Но возможен ли другой исход?» Ники кивнула. «Но нет такого, который я захотела бы обдумать. Одно из ответвлений рассуждений, описанных в книгах по одинической теории, Ведет к тому, что при отсутствии базовых условий применения магии, то есть стерильного поля, противодействие не сможет запустить свои процедуры и обрушиться на само себя. Эта линия рассуждений приводит к тому, что при таких обстоятельствах средства противодействия потерпят неудачу, а огненная цепь полностью выйдет из-под контроля. Сама жизнь в таком случае, как нам известно, будет утрачена. Наша способность к логическим рассуждениям будет разрушаться по мере того, как будет пылать, расширяясь от огненной цепи, пока наш разум не окажется неспособным поддерживать само наше существование. Какое-то время часть человечества сохранит первобытный образ жизни, но полное угасание станет неизбежным исходом. Думаю, теперь ты понимаешь, почему волшебники, создавшие Один, Так беспокоились о сохранении стерильного поля. Зет нахмурился, задумавшись. «Но преобладающее толкование заключается в том, что если что-то пойдет не так и она получит упреждающее знание до того, как Один реально сработает, она навсегда останется жертвой огненной цепи. Однако это практически не помешает тому, чтобы огненная цепь оказалась отменена» в отношении всех остальных. Это верно. И хотя Кэлен так много значит для Ричарда, но, боюсь, в первую очередь следует позаботиться о самом действии огненной цепи. Действие этой магии, может, и началось с нее, но теперь уже каждый оказался затронут воздействием. Если это не остановить, будет потеряно все. Противодействие огненной цепи стало гораздо более важным, чем взаимная любовь Ричарда и Кэлен. Замечательно, если ее любовь к нему возродится, но это не так важно по сравнению с противодействием наступлению огненной цепи. Независимо от того, что это будет означать лично для Кэлен или для Ричарда, сила Одина должна быть вызвана для контрудара по огненной цепи, чтобы избавить от ее воздействия всех остальных. Существует и другая. Альтернативная теория, помимо той, которая утверждает, что в случае загрязнения поля не сработает ничего. Некоторые волшебники полагали, что действие сил Одина после привнесения столь мощного искажения в объект действия огненной цепи, при отсутствии стерильного поля, заражение объекта предварительным знанием, убьет этого человека. «А что в случае такого исхода произойдет со всеми остальными?» – спросил Зетт. К тому моменту, как она, лишившись жизни, упадет на землю, запускающий механизм основной части Одина уже будет активизирован, и все прочие части заклинания будут действовать согласно установленному для них порядку. Один будет приведен к действию и завершит свою работу. Если такое случится, если Кэлен погибнет в результате запуска противодействия огненной цепи, Это будет ужасающей личной потерей для Ричарда. Но на всех остальных, включая и нас, это почти не скажется. Использование сил Одина очистит мир от заражения и восстановит каждого из нас в прежнем виде. Зет не сводил с нее тяжелого взгляда. Мы, может, и не помним, Кэллин, но ни у кого из нас нет никаких сомнений относительно того, что она значит для Ричарда. «Он уже продемонстрировал, что готов отправиться в преисподнюю, если будет считать, что это может спасти ее жизнь. Если он будет знать, что открытие шкатулки и освобождение силы Одина убьет ее...» Ники не уклонилась ни от его взгляда, ни от того, что скрывалось за его словами. «Ричард должен открыть правильную шкатулку Одина и вызвать противодействие огненной цепи». «Даже если это означает смерть для Кэлен, это совершенно очевидно». С минуту в комнате стояла тишина. Зэт водил пальцем, поглаживая подбородок. Взгляд его был устремлен куда-то в окружающие тени. «Предвидя такую опасность, реально она или нет, будет вполне разумным, чтобы Кэлен, если найдется, так и оставалось бы в неведении» относительно ее прежних чувств к Ричарду. Лучше всего будет предоставить Одину, восстановить ее эмоции. Примерно это я и имела в виду, сказала Ники. Когда мы вернем Ричарда, нужно убедить его, что найдя ее, он не должен открывать ей всей правды о ее прошлом. Зет, сцепив за спиной руки, покачал головой. Принимая во внимание то, что поставлено на карту. Я согласен, что такой подход вполне разумен, и таким и должен быть наш план. Но все же не вполне уверен, что простое предвидение, просто предварительное знание, способно стать причиной такой личной трагедии. Не уверен, что способен поверить, что такая простая вещь, как предвидение, может принести столь значительный вред. Если это хоть как-то утешит тебя. Могу сообщить, что было несколько волшебников, также принимавших участие в создании шкатулок Одина, которые придерживались точно таких же взглядов. Но если бы оно было не так, то оказалось бы невозможным, чтобы использование мною силы против ведьмы причинило вред именно мне». Зет без всякого выражения смотрел в пространство, обдумывая ее слова. «Ты права». Порой большой вред совершается самыми благими намерениями. Когда мы найдем нашего мальчика, то расскажем ему все это. Но нам еще очень далеко до реального осуществления плана. В данный момент у нас нет даже одной из шкатулок Одина. Ники вздохнула. Да, это так. Но меня все еще беспокоит, как убедить во всем этом Ричарда. Когда мы отыщем его... «Думаю, будет лучше, Зет, если это будет исходить от тебя. Он сможет воспринять это лучше, если это объяснишь ему ты. Он будет более открыт к восприятию». Зет взглянул в ее сторону, прежде чем вновь принялся ходить по комнате. «Я понимаю». Он остановился, повернувшись к Нике. «Но я не вполне уверен, что полностью согласен с этой теорией». Относительно того, что предварительное знание способно исказить. На середине фразы Зет внезапно захлопнул рот, а на его лице появился испуг. «Что?» – спросила Ники. «О чем ты подумал?» Зет опустился на край постели. «Да, видимо, это действительно так». Бодрость и воодушевление покинули его. «Добрые духи!» прошептал он, и звук его голоса был таким, будто тяжесть всех лет только что свалилась на его плечи. Ники склонилась и коснулась его руки. «В чем дело, Зет?» Он поднял на нее почти безумный взгляд. «Предварительное знание! Предвидение может действовать так же, как работает магия. И это не теория, это истина!» «Ты уверен?» «Откуда ты знаешь это?» «Я не помню ни Кэлен, ничего-либо связанного с ней. Хотя, когда Ричард был здесь, он рассказывал мне о ней. Он наполнил мою память своими воспоминаниями об их любви. Но Кэлен, она исповедница. А дар исповедницы разрушает разум человека, которого она касается своей силой». В момент применения дара, исповедница освобождает себя от сдерживания собственной силы, давая ей волю. Все остальное время она должна держать свою силу под жестким контролем. «Знаю, я много слышала об их способностях», – сказала Ники. «Но какая связь всего этого с их любовью?» «Обычно исповедница выбирает себе пару среди тех» кто ей в высшей степени безразличен, потому что если она вступит в связь с мужчиной, которого любит, то невольно потеряет контроль над своей силой. Эта сила, будучи высвобожденной, завладеет человеком. У него нет шанса устоять, и он больше не будет тем, кем был до этого. Он будет потерянным, его разум окажется разрушен. Он станет пустой оболочкой, пребывающей в слепой бездумной преданности исповедницы. Она получит его самого, его любовь и его преданность. Но любовь это пустая и бездумная. Вот по этим причинам исповедницы всегда выбирают мужчину, который им безразличен, а затем подчиняют его с помощью своей силы. Они делают выбор с точки зрения будущего отца, исходя из того, какую дочь он может произвести. Но они никогда не выбирают мужчину, которого любят. Мужчины же боятся незамужних исповедниц, занятых поиском супруга, опасаясь быть выбранными на эту роль. Боятся потерять самих себя из-за их силы. «Но наверняка должен быть способ, как это уладить», — сказала Ники. «Как с этим справился Ричард?» Зет поднял на нее глаза. «Есть только единственный способ. Я не могу сказать тебе о нем. Я даже Ричарду не говорил об этом. Не мог даже сказать ему, что такой способ существует». «И почему нет?» – спросила она. «Потому что предварительное знание окажет воздействие и на ее, и на его магию» когда она впервые не сдержит ее без всякого намерения владеть им. Он должен быть абсолютно неосведомлен относительно наличия решения такой проблемы, иначе это решение не сработает. Зет уставился в пол. «Это не теория. Предварительное знание способно испортить стерильное поле, как ты только что сказала». Ричард своей жизнью разрешил центральный вопрос одинической теории. Предвидение способно оказывать влияние на воздействие магии. Ники протопала голыми ногами по ковру, встала прямо перед ним и, нахмурившись, уставилась сверху вниз на старого волшебника. «И ты знал об этом заранее? Еще до того, как Ричард и Кэлен поженились?» Ты знал, что предварительное знание о решении будет причиной неудачи Ричарда? Да, знал, но отважился не сообщать ему, что решение существует и что оно позволило бы ему оставаться рядом со своей возлюбленной. Потому что подобное предварительное знание – просто само знание о существовании решения – Могло уничтожить сам шанс того, что оно сработает. А как ты узнал об этом? Зедд поднял было руку, но затем вновь уронил ее на колено. Почти такая же история произошла с первой исповедницей, Магдай Сирус, и с человеком, который любил ее. Его звали Мерит. Они тоже влюбились друг в друга и поженились. Ричард оказался первым с той поры, кому вновь предстояло решать эту проблему. А поскольку в то время, когда Магда Сирус была Исповедницей, никто не знал, что решение существует, и, соответственно, не было даже никакого предварительного знания, способного помешать ему. Без этого предвидения он и смог решить этот парадокс любви Исповедницы. Без того, чтобы оказаться уничтоженным ее силой. Ники, раздумывая, вытянула прядь светлых волос. Тогда выходит, что реальность того факта, что само предвидение, способно исказить магию, не вызывает сомнений. Она продолжала хмуриться, глядя на Зеда. Но волшебники, создававшие Один, не имели опыта того, как предвидение искажает заклинания. Для них это была всего лишь теория. Зедд пожал плечами. «Оно и не удивительно. Исповедницы возникли после Одина. Первый волшебник Мерит доказал эту концепцию, но все это произошло уже после того, как Один был создан». Никки лишь вздохнула, выслушав его. «Да, полагаю, что дело именно в этом». Она сделала неопределенный жест рукой, переходя к другим делам. Кара перед этим говорила о каких-то неприятностях, связанных с замком. Зет наконец оторвался от своих мыслей и встал. Морщины на его лице стали резче, подчеркивая мрачное выражение: Да, есть серьезные проблемы. Что за проблемы? спросила Ники. Он направился к двери. Идем со мной, я покажу.